Дети устроены крепко, очень крепко. Сколько ни пыталась повзрослевшая Лидочка вспомнить лето восемьдесят пятого года, не до, а после 24 июля, не получалось ничего, кроме болезненных и ярких вспышек. Покрывала на кровати в номере, бело-голубое, в цветах. Папа, целые сутки пролежавший на соседней кровати, лицом к стене, на затылке, сквозь ржеватый пух, розовая беззащитная кожа. В самолёте Лидочка первый раз в жизни летела в самолёте. Затянутая в синяя и очень красивая тётенька разносила на подносе леденцы взлётные, махонькие, вдвое меньше обычных, удивительные. Лидочка взяла один и, как учила мамочка, тихо сказала спасибо. «Возьми ещё, девочка!» разрешила стюардесса и сквозь приветливый профессиональный оскал Сквозь толсто, как на бутерброд, намазанный тональный крем-балет проступили вполне человеческие участливые морщинки. — Спасибо! — снова прошептала Лидочка и взяла еще одну конфетку. В самолете было интересно, но душно и пахло хвойным освежителем воздуха и призраком чьей-то очень давней рвоты. Все шесть часов, что они летели до Энска, папа проплакал. Без остановки. Целые шесть часов. Кто тогда взвалил на себя все невозможные хлопоты? Кто собирал документы, добывал гроб? Кто помог перевести его через всю страну? Кто? Лидочка так и не узнала. На похороны ее не взяли. И она, под присмотром молчаливой, оснащенной вязальными спицами соседки, осталась дома и степенно играла со своими куклами. Куклы варили суп и ходили в гости. А ГДРовская Лёля с золотыми скрипучими волосами даже вышла замуж за зайца. Она была ростом чуть поменьше самой Лидочки. Это Лёля, так что мамочка даже перешила ей одно из Лидочкиных платьев. Белое, праздничное, с ужасным ожогом на груди от неосторожного утюга. Мамочка спрятала ожог под большим бантом, И теперь белошелковая Лёля была просто обречена на вечное матримониальное устремление. — Кем ты работаешь, Лёля? — Я невестой. Когда зазвенел дверной звонок, Лидочка как раз соображала, кого назначить Лёле и зайцу в ребеночке. Лопоглазого щенка или пластмассового гурвинека, у которого двигались ручки. Соседка в четыре приема Снять очки, положить очки, уронить клубок, потереть поясницу. Попыталась извлечь себя из кресла. Но Лидочка уже неслась в прихожую, подпрыгивая от счастья. «Мамочка! Это мамочка пришла! Я знаю!» Соседка, наконец-то, вырвалась из мебельного плена и украдкой перекрестилась. За дверью стояла женщина. Лидочке совершенно незнакома. В платье... невероятного, тревожного ночного цвета. Она была очень красивая. Очень. Куда там стюардессе? Почти такая же красивая, как мамочка. Только губы чересчур красные. Женщина, не глядя, отодвинула Лидочку в сторону, словно небольшой не слишком ценный предмет, и вошла в дом. — А где мама? — спросила Лидочка и заранее растянула рот, чтобы половчее зареветь. — Умерла. Очень спокойно ответила женщина, и соседка еще раз перекрестилась. «А папа?» Что такое «умерла» Лидочка не знала, но рев на всякий случай отменила. Губы у женщины чуть-чуть дрогнули, как будто она собиралась поцеловать воздух, а потом передумала. «Твой папа скоро вернется», — сказала она и, наконец-то, посмотрела на Лидочку. Глаза у женщины оказались серо-голубые. прозрачные, гладкие и с каким-то сложным сизоватым переливом на самом дне. А у мамочки глаза были рыжие, рыжие и веселые, как у рыжей веселой собаки. И потом, дальше, всю жизнь, больше всего на свете, Лидочка боялась это забыть. «А вы сами позвольте, кто такая?» — наконец точнулась -то от морока соседка — которая до этого недоверчиво разглядывала двойную жемчужную нитку на шее неведомой гости. Бусины были крупные, однако одной, и держались вместе с замечательной скромностью очень дорогой и очень простой вещи. «Искусственная поди, успокоила себя соседка, «профессиональный товаровед и вдохновенная завистница на заслуженной пенсии. Напрасная надежда». Жемчик был настоящий, серо-розовый, морской, терпеливо выращенный в нежных, живых, усточных потемках. У Галины Петровны Линд вообще все было только настоящее, только самое лучшее и дорогое, за исключением ее собственной жизни, но об этом, слава Богу, никто не знал. «Кто я такая?» Галина Петровна сострадательно приподняла брови, как будто соседка была сумасшедшей и не узнала царствующую особу, портрет которой висел в каждом доме в красном углу, волнистый от фемиама народной любви и бесконечно закипающего самовара. «Кто я такая? Вы серьезно?» Соседка мигом стушевалась, отступила назад в свою жалкую жизнь, в тесную однушку, где по побеленным стенам трафаретом были намалеваны угловатые деревенские узоры. «Пойдем», — сказала Галина Петровна и подтолкнула Лидочку к двери, которую никто так и не догадался закрыть. И Лидочка послушно переступила порог собственной жизни. Не сразу, но Лидочка разобралась, что ее унаследовала бабушка. Бабушку звали Галина Петровна. «Вы». Лидочка попробовала было вариант «бабушка Галя», но ей было отказано. Во-первых, потому что звучит чересчур по-деревенски. Во-вторых, можно подумать, что у тебя сто бабушек, и ты не знаешь, к какой обратиться. Это правда. Ста бабушек у Лидочки не было, да и дедушек тоже. Вернее, дедушка и бабушка были. Жили в папе маминой спальне, И мамочка иногда снимала их со стены и ласково водила пальцем по черно-белому мужчине в кителе и по кудрявой женщине, положившей на мужнин капитанский погон легкую, полную, даже на вид веселую руку. У женщины были длинные бусы и ямочки на щеках, а у мужчины усы насуплены щеточкой. «А вот эта барбариска», — говорила мамочка, — «мои мамы и папа». а твои — дедушка и бабушка. — А где они? — спрашивала Лидочка, заранее, как в сказке, зная ответ и заранее радуясь этому, как радуется раз и навсегда положенному ходу вещей любой ребенок. «Далеко — Далеко-далеко отсюда, в одном чудесном и сказочном краю, — говорила мамочка грустно, имея в виду не то рай, не то дальневосточный военный округ и заснеженный мост, с которого и нырнул задремавший за рулем грузовика несмышленый, ушастый солдатик, прихватив свои последние причудливые сновидения и продрогший в кузове взвод и капитана, проголосовавшего на выезде из города Бекина и сидевшего в кабине капитанову жену, которая даже мертвая прижимала к груди купленную в военторге настольную лампу под жарким солнечным абажуром. а почему бабушка с дедушкой не едут к нам в гости лидочка нетерпеливо тянула мамочку за руку как будто чувствовала что нельзя слишком долго думать проломающийся под колесами лед пролетящую навстречу черную беззвучно от холода воду почему скажи почему потому что это очень далеко барбариска а мы к ним поедем непременно Серьезно обещала мамочка. Сперва мы с папой, а потом и ты. Только это будет очень и очень не скоро. Через тысячи миллионов лет у Лидочки даже дух захватывал такой величественной цифры. И даже еще дольше, — обещала мамочка и вставала с пуфика, похожего на плюшевую клубничину на толстых ножках. — А давай-ка пойдем? И пышек с тобой на печом, Вот что. Лидочка ликующе верещала, предчувствуя возню с мукой и свежеоткрытую банку варенья. И бабушка с дедушкой возвращались на стену. Честно говоря, на дедушку с бабушкой они были похожи мало. Но Галина Петровна, Галина Петровна вообще не была похожа ни на кого.